Глава 18 О том, что муж продает картину на Запад, Люся узнала совершенно случайно. В тот день она поехала к матери, которая жила в Подмосковье. Собралась на три дня, но, добравшись до вокзала, обнаружила, что забыла дома кошелек и вернулась. Дверь она открыла своим ключом, тихо вошла в комнату и вскрикнула от удивления. Володя сидел у стола, заваленного незнакомыми зелеными купюрами – Увидав остолбеневшую от изумления жену, он сначала растерялся, а потом и сказал. Ладно, садись сейчас, объясню, в чем дело. У Люсеньки чуть не случился обморок, когда она узнала правду. А оказывается, ее Володя вот уже некоторое время торгует своими картинами. Покупают их сотрудники американского посольства, платят на взгляд Трошева немыслимые деньги. У Володи есть план собрать как можно больше валюты, полмиллиона, и уехать жить в США. А у меня ждут успех, деньги и понимание», — объяснял Люси муж. «Господи, какое богатство!» — оторопев пробормотала она, осторожно трогая пальчиком доллары. «А мы с Настей без зимней обуви ходим». «Милая», — ласково ответил Володя, — «мы не можем в Москве потратить даже цента, моментально попадем в поле зрения соответствующих органов. Вот уедем в США, там и заживем». «Каким же образом ты собираешься оказаться в Америке?» Удивилась Люсенька. «Никто нас туда не выпустит!» Трошев улыбнулся. «Есть у меня идейка, но для ее осуществления нам потребуется развестись». «Ни за что!» — твердо отрубила Люся. «Я не собираюсь бросать тебя по-настоящему», — утешил ее муж. «Ты выйдешь замуж, конечно, эффективно за Семена Ваннера. Он решил уехать в Израиль, отбудешь с ним, как его жена, Семену я заплачу за услугу». «Если мы сейчас быстро провернем дело с расторжением брака и новой женитьбой, тогда года через два тебя выпустят». А Люся только моргала глазами. «Ты не переживай», — объяснял Володя. «Жить станем по-прежнему. Вместе просто оформим нужные бумаги. Пока ты получишь визу и укатишь в Тель-Авив, я переберусь в Нью-Йорк». «Как?» — подскочила Люся. Володя отмахнулся. «Не думай об этом, дело устраивает Майкл Юрген». «Это кто?» всемирно известный коллекционер картин, меценат, миллиардер, владелец университета, в котором обучают художников, перечислял муж. Он ищет у нас талантливых, на его взгляд, людей и приглашает их провести полгода в Штатах. Коммунисты хотят дружить с Юргеном, он им дает деньги, поэтому власти не противятся, когда Майкл отбирает для поездки в США художников. Я приеду в Нью-Йорк, Ты тем временем разведешься с Семеном и тоже прибудешь в Штаты вместе с Настей. Представляешь, как мы будем счастливы? Мои работы в Америке улетают на ура». Люся только кивала. Она, вообще-то, из всего вышесказанного поняла лишь одно. Ей придется развестись с мужем. «Деньги мои перевезут в дипломатической почте посольства», — заявил Володя. «А сейчас они хранятся тут». Трошин пошарил за батареей, раздался тихий щелчок, Володя взялся за подоконник и приподнял его. Внутри открылся довольно глубокий отсек. Через пару месяцев Володя начал осуществлять задуманное. Он расторгнул брак с Люсей, жить они продолжали в одной квартире, что никого не удивило. Жилищный вопрос в Москве стоял остро, и сотни разведенных супругов вынуждены были маяться на одной территории. Понимая, что спешить нельзя, Трошин выждал примерно полгода, а потом Люся и Семен отнесли заявление в ЗАГС. Все проблемы взялся решить Юрген, который был в курсе затеваемой аферы. В посольстве Израиля визу будущим супругам Ваннер обещались дать просто-таки сразу, и Люся стала понимать, фантастический план притворяется в жизнь. Во всяком случае, начальная его часть прошла без сучка, без задоринки. Может, и следующая пройдет без осложнений. Володя попросит убежище в США, семья снова соединится. Но тут грянул гром. 18 мая, число Люся запомнила на всю жизнь, Муж пошел на очередную встречу с покупателем. Где-то в районе обеда зазвонил телефон и незнакомый какой-то бесполый голос сказал. Люся, Володя арестован. «Как? Где? Почему?» – залепетала она. «Потом», – оборвал ее говоривший, «к вам скоро придут с обыском, действовать надо быстро. Бери то, что спрятано и езжай на Тишинский рынок». «Зачем?» «Потом объясним, к тебе там подойдут. Держать это в доме опасно». Как ни глупа, как ни болтлива была Люсенька, только даже до нее дошло, надо послушаться таинственного информатора. Она сложила пачки долларов в хозяйственную сумку и поехала на Тишинку. Суетное, гомонящее народом место. По внешнему виду Люся ничем не отличалась от домохозяек, озабоченных покупкой еды для семьи. В магазинах в те годы ассортимент был скуднее некуда, а на рынке можно было купить. Сделав вид, что, приценивается к мясу, Люся принялась ходить вокруг прилавков. Вдруг ее уцепили за рукав чьи-то железные пальцы. Люся глянула в бок, хотела воскликнуть Привет! Но услышала тихое молчи, давай. Около нее, одетый в старую поношенную куртку, в немыслимо грязной кетке, козырек которой прикрывал почти половину лица, стоял Леонардо. Потрясенная Люся отдала ему сумку, и приятель растворился в толпе. Когда она вернулась домой, ее ожидала милиция. Был произведен самый тщательный обыск, после которого в квартире не осталось ничего, что не было бы развинчено, распилено или расковырено. Естественно, нашли пустой тайник под окном. И тут Люся проявила чудеса героизма. Когда ее начали допрашивать, она тупо повторяла одну фразу. «Ничего не знаю, мы в разводе». «Я в дела бывшего мужа нос не совала, собираюсь расписаться с другим человеком, мы просто жили в одной квартире». Лёсенька ни единым звуком не намекнула на деньги, чем в конце концов спасла Володю и Леонардо. Впрочем, о том, какую роль играл лучший приятель мужа в этой истории, она и понятия не имела. Потом произошло много всего. Фамилию Ваннер Люся так и не получила. Семен, перепугавшись насмерть, забрал из ЗАГСа заявление. Деньги, заплаченные ему за услугу, он не вернул. Пообещал отдать осенью, но запамятовал. А Люся и не требовала долг. Она даже не знала, сколько Володя заплатил Семену за аферу. Трошева посадили в СИЗО, но до суда дело не дошло. Художник покончил жизнь самоубийством. Очевидно, в камере бывалые люди объяснили ему, что в случае смерти подозреваемого дело закрывается, и родственники остаются замараны клеймом «дочь преступника» или «жена осужденного». Впрочем, Люсина жизнь после смерти Трошева не изменилась бы, она ведь считалась бывшей женой Володи, а вот у Насти бы точно судьба оказалась поломанной. Наверное, мысль о дочери заставила отца принять ужасное решение». Люся замолчала, потом с горечью воскликнула. «Вы женщина молодая, тех советских времен не помните. Вот как мы ужасно жили. Сейчас художники свободно по всему миру ездят валюту, можно буквально на каждом углу поменять». Я улыбнулась. «Спасибо за комплимент, но я выросла, выучилась и работала при советской власти. А что же случилось с деньгами, которые унес Леонардо?» «Он в жоках", спокойно ответила Люся я изумилась до крайности. «Как?» Она тяжело вздохнула. После смерти Володи прошло, наверное, месяца три, когда Леонардо с Марфой позвали нас с Настюшей в гости на шашлык. Трошева обрадовалась. Она, честно говоря, боялась, что Якунины отвернутся от нее, но на знакомой шикарно обставленной даче маму с дочкой встретили как всегда». После обильной еды и чаепития Леонардо позвал Люсю вглубь участка посмотреть на купленные недавно садовые скамейки. Он отвел ее к забору и сказал. «Люся, знаешь, сколько денег было в сумке?» «Много», — ответил Латрошева. «Но точную сумму не назову». «Пойми меня правильно», — зачистил Леонардо. «Хранить их дома очень и очень опасно. Я страшно рисковал, забирая у тебя торбу просто смертельно. Поймай меня, милиция, и что...» Где бы я сейчас был? Я согласился на это лишь по одной причине. Хотел помочь тебе и Насте. Чуть с ума не сошел, пока на дачу ехал. Казалось, все знают, что лежит у меня в сумке и вызовут милицию. Я сама чуть не умерла, ходя по тишинке, призналась Люся. Вот-вот, обрадовался Леонардо. Следовательно, ты меня поймешь. В общем, приволок я эти денежищи сюда и заметался, куда их деть. Ну и сжег. Как? вытрясшила глаза Люсенька. Развел огонь в мангаре, в котором шашлыки жарим, и побросал пачки туда, ответил Леонардо. Господи, прошептала Люся, ты представляешь, какую сумму уничтожил? Нет, ответил приятель, а ты пересчитывала доллары? Нет, прошептала Люся. Значит так, решительно заявил Леонардо, деньги превратились в залу. Считай меня трусом, негодяем, сволочью, но я это сделал. С другой стороны, представь, ну, вернул бы я их тебе и что? Куда бы ты делась? Стало бы, распродавать доллары. Господи, Люся, очнись! Ты же совершенно не умеешь притворяться, и мигом оказалась бы за решеткой. Пойми, с валютой не шутят. В нашей стране за нее мигом все кербашка делают. Люсенька только кивала головой. Конечно, Леонардо был прав, куда деваться с кипой запрещенных в России долларов. Но Володя работал как зверь, чтобы получить эти деньги. Вставал в шесть утра к Мольберту, а отходил от него ночью. Не денег жалко о мужа, погибшего из-за них. «Слушай сюда», — встряхнул Люся Леонардо. «Я понимаю, что виноват и постараюсь исправить положение. Ты каждый месяц будешь получать от меня триста рублей». «Зачем?» — Отшатнулась Люся. «Найду и одежду», — рявкнул Леонардо. «Считай, что я отдаю долг. Ну, те самые сожженные денежки, ясно?» «Не надо», — попыталась сопротивляться Люся. Мы и так проживем. Молчать! Заорал приятель и треснул кулаком по скамейке. Раздался противный скрип, от лавочки отлетел от деревяшка. Имей в виду, неожиданно тихо произнес Леонардо. Приди мне в голову, идиотская затея, связаться с американцами, окажись я в тюрьме, а потом в могиле Володя никогда бы не бросил Марфу и Сережу. Вот какие благородные люди встречались в нашем поколении. Завершила рассказ Люся. До самой своей кончины первого числа каждого месяца Леонардо вручал мне конверт. Это его заслуга, что Настя ни в чем не нуждалась. Я быстро произвела в уме нехитрые расчеты. Сумма, лежавшая в тайнике, по словам Люси, приближалась к 500 тысячам долларов. Только что она правда говорила, что не знает, сколько денег было в сумке, но раньше сообщила что Володя хотел набрать полмиллиона и начать дело с разводом. Поскольку Люся и Володя перестали быть официально супругами, я могу предположить, что в тайнике набралось необходимое количество звонкой монеты. Ну, а теперь все просто. Насколько я помню, на черном рынке за один доллар давали 4 рубля. Три советские сотни – это, грубо говоря, 75 долларов, но чуть больше. В году 12 месяцев, следовательно, Леонардо выплачивал Люси, 900 баксов, а теперь поделим пол лимона, на эту сумму и получим более 500 лет. То есть, чтобы полностью выплатить долг за сожженные купюры, Леонардо бы понадобилось почти шесть столетий, и Люся еще его нахваливает за честность». «Кто такая Клара?» — вернулась я к действительности. «Клара?» — недоуменно скинула вверх брови Люси. Ну да, а вы же сказали в начале разговора, я спасла жизнь Кларе. Ах, вот о чем речь, засмеялась Люся. Клара, да, пожалуйста, дайте мне ее адрес. Собственно говоря, я за ним и пришла. Мама, раздался звонкий голос. С кем ты разговариваешь? В комнату легким шагом вошла худенькая блондиночка в джинсах. Настюша, обрадовалась Люся. Представляешь, маньяка поймали? Вот Дашенька рассказала, а еще она знала Леонардо и Марфу». Я изумилась, надо же, каким странным образом трансформируются мысли в голове у пожилой женщины. «С чего она взяла, что я видела родителей Сергея?» «И пришла навестить тебя», — радостно закончила Люся. «Она же ваша с Сережей подруга детства». Настя холодно посмотрела на меня, проронила равнодушное «здравствуйте» и сказала... «Мама, сейчас новости по НТВ начнутся, ты не хочешь посмотреть?» «Ой», — засуетилась Люся. «Как же так? Ну, совершенно забыла». Причитая на разные лады, пожилая дама ушла. Настя села за стол, взглянула на меня и сказала. «Ну, предположим, Людмилу Сергеевну вы обманули, она человек наивный. К тому же практически ничего не видит из-за старости. А очки носить не желает, но мне-то врать бесполезно. Я ведь отлично знаю, что никогда с вами ранее не встречалась, что вам надо». «Я разыскиваю женщину, хорошо знакомую Сергея Якунина, по имени Клара. Она мне очень нужна», — быстро сказала я. Кстати, я не представляла из знакомой Леонардо и Марфы. «Честно говоря, я даже не понимаю, откуда ваша мама это взяла. Ехала к вам, думала, вы мне поможете. Клава, жена, вернее, вдова Сергея, сказала, что вы якобы ее знаете». Настя перестала хмуриться. Вы что-то перепутали. Дамы по имени Клара в окружении Сергея не было никогда. А зачем она вам? Я насторожилась. Настя лжет, она явно знает Клару и хочет сначала произвести разведку. Почему-то мне не хотелось говорить ей правду, и я, сделав самое серьезное лицо, заявила. Понимаете, я работаю в больнице медсестрой. Сергей Якунин умер на моих руках. Вы в курсе, что он скончался? Настя молча кивнула. Перед самой смертью он попросил меня передать кое-что женщине по имени Клара. «Что?» — равнодушно спросила Настя. «Книгу», — спокойно соврала я. «Маленький томик стихов, ничего особенного. Лермонтов. Но ее адрес или телефон сообщить не успел, увы. Я подумала, что Кларой звали его жену, вообще-то она Клава, но родные могли ее звать Кларой, понимаете?» Настя молча смотрела мне в лицо. Она дала мне ваш адрес, а Людмила Сергеевна очень любезно меня приняла, рассказала удивительную историю своей жизни. «Не стоит воспринимать слова Люси всерьез. снова нахмурилась Настя. «К сожалению, у мамы не все в порядке с головой, возраст сделал свое дело. Впрочем, и раньше, будучи молодой, она любила придумывать всякие небылицы». Она поэтесса, человек, обладающий невероятной, я бы сказала, болезненной фантазией. Ей следовало писать романы, но она сочиняла четверостишие. Ну, а сейчас ее фантазия приняла просто гротескные формы. «Мне Людмила Сергеевна показалась вполне адекватной», — возразила я. И потом она сказала, что, унеся из дома деньги, спасла Леонардо и Клару. Настя изобразила удивление. «Что? Какие деньги?» Примерно полмиллиона долларов, которые ваш отец Владимир Трошев получил за свои картины». Мгновение Настя молчала, потом рассмеялась. «Ну, мама, ей-богу, это намного посильнее, чем история про моего жениха-миллиардера, которую она рассказала на днях Нине А «Это кто?» — машинально поинтересовалась я. «Соседка живет на седьмом этаже над нами», — пояснила Настя. «Буквально вчера она встретила меня во дворе и принялась поздравлять с помолвкой. Я ничего не поняла и сказала, что в ближайшем будущем вовсе не собираюсь выходить замуж. Ну и спросила ее, с чего она взяла, что я строю матримониальные планы». И слышу в ответ. Люся рассказала и про жениха-богача, и про дом на берегу озера, и платья, писала и туфли, и кольцо. Честно говоря, мама меня не первый раз в идиотское положение ставит. Она всю жизнь была такой. Одного не пойму, почему люди ей верят. Пятьсот тысяч долларов. Вы хоть представляете, какие это держище? Я хотела была ответить «да», но вовремя вспомнила, что представилась простой сестрой и сказала «Нет, я тоже», — подхватила Настя. «Мой отец умер, и нам...» «Он покончил жизнь самоубийством в тюрьме?» — перебила я Настю. «Ну, это уже слишком», — возмутилась она. «Ни в какие ворота не лезет. До сих пор мама не говорила об отце гадости. Нет, конечно, папа скончался от инсульта. Достаточно давно. Извините, я ничем вам не помогу. Никакую Клару не знаю. Книгу, если хотите, можете оставить у нас. Я сохраню ее на память о Сергее». «Что же вы даже не пришли на его похороны?» Вырвалась у меня. Настя побарабанила пальцами по столу. Клавдия ненавидит меня. Она всю жизнь ревновала Сергея ко мне. Кстати, совершенно зря. Мы с ним просто дружили. Я в момент смерти Сережи была в командировке, вернулась лишь сегодня утром. Простите, но вынуждена с вами попрощаться. Очень много дел предстоит по дому сделать. Я спокойно, словно меня никто не вставлял вон, откланялась и ушла.